ло. Первые мгновения гнев с разочарованием разрывали меня. Но я быстро взял себя в руки. Да, я снова потерял контроль над телом и достаточно быстро. Грустно, обидно. Была полная уверенность, что это теперь навсегда. Но, во-первых, я успел спасти нашу пока еще общую с мальчишкой оболочку, а во-вторых, начало положено. Если я смог один раз захватить управление, значит, смогу и второй. А там и третий, четвертый. Нет сомнений, что со временем контроль над телом станет моим на постоянной основе. Дожить бы теперь только до того момента. Самый главный вопрос, как я смог это сделать? Сверхсильное желание в миг смертельной опасности? Но ведь носитель раньше не единожды попадал в ситуации, выбраться из которых живым было минимум шансов. Разве тогда я слабее жаждал вмешаться? Нет. Катализатором здесь выступило нечто иное. Возможно, присутствие у противника Дара? Других версий на ум не приходит. Не сам же мальчишка меня призвал. Он не подозревает о моем существовании. То есть не подозревал раньше. Потеряв управление, носитель продолжал наблюдать за происходящим точно так же, как это делаю я. Его растерянности после возвращения контроля над телом было не скрыть. Жаль, что он так и не решился рассказать о случившемся в Вее. Так я хотя бы узнал его версию. Наверняка думает, что одержим дьяволом, или как тут у них называется, антипод единого. Разобраться с местной религией у меня пока не было возможности, но йог больше смахивает на нашего черта. Не суть. Китар однозначно напуган случившимся, несмотря на итоговый положительный для него результат. Это плохо начнёт не сопротивляться на подсознательном уровне. Но это ничего не изменит. Процесс необратим, сомнений больше нет. Я обрету власть над этим телом. И обрету свободу. И силу. Мальчишке придётся подвинуться. Он начал мне нравиться, но я давно научился приносить куда большее в жертву. Прости, китар, но ты в этом теле лишний. И спасибо за золото. Семь золотых, семя жизни, несколько бобов и горсть мелких монет. Неплохой стартовый капитал для удравшего из родной деревни мальчишки. С такими деньгами я запросто пристроюсь в любом крупном городе. Не в граде. Мне нечего делать в этой дыре. Стоит мне окончательно захватить контроль над телом, как я распрощаюсь с Муном. Этот остров слишком мал для грандмастера Ло.